Бандиты винятся. Притворяться кем-то другим уже не было смысла. Хуфэй Цинь превратился в человеческую версию себя. Хуфэй тоже хвосты спрятал, но глаза у него остались лисьи, и притом предостерегающе вспыхивали, когда кто-то из бандитов начинал трепыхаться. Впрочем, о побеге бандиты и не помышляли. Страх перед злыми духами был слишком силен. Они или бессмысленно пялились на лисов, или бормотали под нос какие-то молитвы. — Сначала в монастыре грабят, а теперь полагаются на молитвы, — презрительно фыркнул Хувей. — Если встретится Будда, ограбим и Будду. Тьфу! — «Э -э, Мы всё вернём, — торопливо и заискивающе сказал Одноглазый. — Правда, Дага? Главарь банды только-только пришёл в себя от потрясения, потому ничего внятного сказать не смог, лишь икнул и вытаращился на лисов. — И как вы додумались ограбить монастырь? — неодобрительно сказал Хуфей Цинь. «Это не мы», — с жаром возразил Одноглазый, а остальные поддакнули. «Скажи ещё, что вас заставили», — насмешливо предположил Хувей. «Наняли», — помотал головой Одноглазый. «Наняли», — повторил Хуфа и Цинь, и его глаза раскрылись чуть шире. «Плату мы ещё не поделили», — сказал Одноглазый, кивнув на стол, где лежал увесистый кошель. Хувей, нисходя с места, протянул руку, и кошель лёг ему в ладонь, описав кривую дугу над головами бандитов. «Ого!» — сказал Хувей, заглянув в кошель. Хувей Цинь тоже заглянул. Внутри были нефритовые бляшки и золотые плитки. И хотя золото было с примесями не такое чистое, как небесное, но сомнения не оставалось. Наниматель явно был не из простых людей. «Где монастырское золото?» Осведомился Хувей, небрежно бросая кошель обратно на стол. «Да вон в углу лежит», — сказал Одноглазый, так же, как и остальные бандиты, недоумевая, почему злой дух не присвоил кошель, а вернул его туда, где взял. Вероятно, дружно подумали они, злых духов интересует только проклятое золото, которое они охраняют. Хувей принялся перетряхивать кучу награбленного. Ху-Фейцинь наблюдал издали, чтобы не попасть под горячую лапу. Наконец Ху-Вей развернулся и сказал, «Его нет». Странное дело, он даже испытал некоторое облегчение, когда не нашел среди награбленного сломанного гуциня. С волшебными артефактами Ху-Вей, будучи лисом с горы, сталкивался не раз. Лисье любопытство велело разведать и разнюхать, но это всегда оказывались подделки. Хуэю не хотелось бы, чтобы Хуфа и испытал разочарование, узнав, что от Гуциня без струн нет никакого проку. Вернуть душу умершего, трункнув по струнам, которых даже нет, выдумка, тут и Харьку понятно. «Как это нет?» — растерялся Хуфа и и повернулся к бандитам. «Здесь точно всё, что вы вынесли из монастыря!» Бандиты закивали. «А где Гуцинь?» — нетерпеливо спросил Хуфа и «Что вы с ним сделали?» «Гуцинь?» Растерянно переспросил одноглазый, переглянувшись с бандитами. «Какой гуцинь?» Тут уже переглянулись лисы. «Старый сломанный гуцинь без струн, который хранился в монастыре», уточнил Хувэй и слегка блеснул глазами, чтобы скорее вспоминалось. «А, та деревяшка! Её забрал тот, кто нас нанял!» «Значит, я был прав», — медленно проговорил Хувэй Цинь. «Целью ограбления был именно гуцинь без струн». Хуэй выругался и напустился на бандитов. «И кто вас нанял?» «Полоумный Джу», — сказал главарь. «Кто?» «Пришлый», — вмешался в разговор Одноглазый. «Пару лет, как поселился в змеином котле. Люди говорят, что у него не хватает». «Чего не хватает?» — не понял Хуфэй Цинь. Вместо ответа Одноглазый, каким-то чудом высвободив руку, покрутил пальцем у виска. «Потому его и называют полоумным» вроде как из семьи торговца шелком, не из нашего царства, из соседнего». Пока он говорил, остальные кивали и поддакивали, изредка что-то добавляя. С их слов выходило, будто этот самый полоумный Джжу приехал в змеиный котел из столицы царства Мин, что по соседству, и повадился ходить в монастырь, выпрашивать гуцинь. Но монахи, разумеется, дали ему от ворот по ворот. Вот он и нанял бандитов, чтобы те выкрали сокровища из монастыря. — И зачем ему Гуцинь? — нахмурился Хувей. — Говорю же, полоумный, — презрительно сказал Одноглазый. — Наслушался сказок о чудесах и решил, что они существуют. — А будто нет, — с усмешкой возразил Хувей. — Перед вами сразу два злых духа. а Он говорит, что чудес не бывает. — Ну, вряд ли злых духов можно к чудесным явлениям отнести, — пробормотал Хуфей Цинь. — Значит, Гуцинь нужно искать в змеином котле, — резюмировал Хувей. «Ну что, пошли?» «Эй!» — забеспокоился главарь. «Мы-то как же?» «А вы...» — Хуфэй обернулся и сощурился. «А вы вернёте награбленное в монастырь. Так монахи нас сразу в магистрат сдадут!» — возмутился Одноглазый. «Если скажете, что раскаиваетесь, и поможете им отстроить монастырь, то не сдадут», — сказал Хуфэй Цинь. «Монахами становиться?» — брезгливо спросил Одноглазый. «Это уж вам решать, что лучше». — сказал Хувей. — Монашеская пляж или удавка на шее. Но если... — добавил он, позволяя глазам вспыхнуть особенно ярко. — Вы не вернёте награбленное и продолжите разбойничать, то... И он продемонстрировал им свои когти, вернее, то, что они могут сделать. Полоснул когтями по столу, и столешница, жалобно застонав, развалилась надвое. Стоило ли удивляться, что бандиты тут же клятвенно пообещали вернуть награбленное и стать монахами? Уж, конечно, обритая голова лучше, чем раскроенная пополам.